Глава девятая Наше возвращение было бы тихим и незаметным, если бы Рада, иногда начинавшая проявлять чудеса вредности, не опустила нас на башню для телепортаций. И Руб, и Арана, все еще пребывая в шоке от перемещения сначала на Акуле, а потом и на моей снежной Ветренице, оглядывались. Обоих Академия Драконов пропустила — Но стоило нам спуститься, как из портала выскочил ректор, а за ним следом родители дара. Хартер выдохнул, сделал несколько резких шагов и буквально сгреб в объятия и дара, и меня. Дядя, неужели успел похоронить? Попытался сгладить ситуацию Дар. Сын! Голос правителя Даранского королевства был подобен раскату грома я только и успела выпутаться из объятий ректора хартера как дара обняли его отец и мать кажется мой дракон растерялся а я молча посмотрела на ректора расстегнутой белоснежной рубашки с мокрыми волосами и босиком кажется мы вытащили дракона из ванны встретившись с ним взглядом увидела что под глазами у него залегли тени На родителей Дара старалась не смотреть. Резко обострившиеся черты Черерана, Великое Пламя и осунувшееся лицо Изорель, Хрустальное Сердце, говорили больше, чем что-либо. В глазах же пряталось столько неподдельных чувств. И тревога, и радость от встречи, и любовь. Сердце кольнуло тоска по родителям, которых не было в живых. И я осторожно отступила, надеясь, что сбегу и оставлю семейство драконов наедине. А наступившие сумерки скроют мое отступление. «Эль!» — неожиданно позвал Хартер, уловив мою неумелую попытку скрыться. «Хватит сбегать! Ты часть семьи!» Драконы замерли, отпустили Дара. Он тут же обернулся ко мне, спеленал в объятиях и уточнил. Куда сбегать? Я тебя и на краю света найду. Взгляд Черерана буквально обжег меня, но в нем не было ненависти или ярости, лишь сила. Странно как. Тут раздалось покашливание. Мы оглянулись на рану и Иерупа, про которых успели забыть. Они поклонились своим правителям, приветствуя их, и потом повернулись к ректору. — Позволите связаться с отцом? — тихо спросила дочь князя Зарита. — И мне бы неплохо встретиться с сыном, — добавил Ируб. — Конечно, — ответил Хартер. — Потом приходите, поговорим, а на рассвете я открою портал, куда требуется. Ируб удивленно приподнял брови. — Резерв на нуле, пятые сутки на износ. Раньше не смогу. — Фиона! — неожиданно позвал ректор. — Проводишь Ирупа к Сартуну? А нашей гостье нужен связующий артефакт для письма родным. И покои. Позабочусь, — откликнулась фея, появляясь из темноты. И как я ее раньше не заметила? В голосе Фионы сквозила такая тоска и боль, что я невольно уставилась на нее. Пока вас не было, мы все время искали под магии, плетениями, при помощи чар. Думали что вы погибли!» Я посмотрела на измученную фею и почувствовала, как на глазах появляются слезы. «Спасибо!» — сказала тихо. «Пойдемте в мои покои, поговорим!» — предложил Хартер. Никто и не возражал. Позвав на помощь Летицию, Фиона отправилась устраивать Арану и провожать Ирупа, а мы направились к Хартеру. Дар, словно боясь, что я попытаюсь сбежать, держал меня за руку. Ласково поглаживал ладонь, думал о чем-то своем. В покоях ректора я оказалась впервые. Билли и Лили забрались на диванную подушку, свернулись клубками и мгновенно уснули. Устали, бедняжки. Дар осторожно перенес подушку к камину, укрыл зверьков мягким полотенцем, за которым сходил в ванную. Череран замер возле разожженного камина. Собранные в хвост волосы слегка растрепались, но синие пронзительные глаза изучали меня, словно впервые видели. Хартер налил какого-то крепкого вина и протянул Изорель. Она сделала глоток, и я только сейчас заметила, как сильно правительница драконов взволнована. Даже руки дрожат. Череран среагировал мгновенно, забрал пустой бокал, поцеловал ладони жены, прижал к себе и тихо заметил. «Он жив, мое сердце. Не печалься. С остальным мы разберемся и справимся». И столько нежности таилось в этих словах, столько чувств. Мы с отцом Дара встретились взглядами. Тот вздохнул, выпуская жену из объятий. Потом посмотрел на сына и спокойно поинтересовался. «Иридар, не хочешь, наконец, объяснить, что происходит? И не надо рассказывать про заговорщиков, которые плетут интриги». «Не уверен, что тебе понравится ответ, отец», — осторожно ответил Дар. «Больше всего нам, Сазарель, не нравится твое недоверие. Какой-то девчонке ты спокойно открываешь свои тайны». «Чар, опять за свое! Поверь, теперь и я не позволю оскорблять Эль!» «Как ты уже знаешь!» — начал Хартер. «Ты встал на сторону моего сына?» — усмехнулся правитель. «Чар!» — мягко коснулась его плеча Изорель. «Шанлон подтвердила, что у Иридара есть право выбрать любую девушку, чтобы связать с ней судьбу». А еще позвольте напомнить, что Эль постоянно спасает вашему сыну жизнь. На то, полагаю, есть причины, уверенно заметил Череран. Дайте угадаю, не выдержала я, не скрывая ехидство. Наверное, потому что в моей крови проснулся дар к охране сокровищ, и этим сокровищем вдруг стал ваш сын. Или, может, из-за связи, что наложил хранитель кристалла. А еще я хочу. «За титулом, богатством и властью!» Череран сощурился, а Изарель удивленно приподняла глаза. «А вам не приходило в голову, что ваш сын нужен мне любым?» «Без титулов, власти, богатств, магической привязки, воли богов!» Я почти рычала, и Дар вдруг обнял меня за плечи и ласково поцеловал в макушку. «Эль, наверное, стоит пояснить...» Почему родители так реагируют на мой браслет на твоей руке? Даже несмотря на то, что мне богами предназначена пара, покоя от девиц нет. И в отличие от тебя, мой свет, им нужен не я». Рыкнула, обернулась, уставилась на дракона. Дарже улыбнулся, никого не стесняясь, провел пальцами по моей щеке. «Полагаю, нам просто стоит познакомиться поближе», — неожиданно предложила Изарель. «Приглашаем летом погостить во дворце Эльмира. Я и Череран». «Интересно, яда подсыплют, спалят или сожрут, не глядя меня в этом их дворце, те же девицы, что гонялись за даром?» «Обещаю полную безопасность», — неожиданно заявил Череран. «Неужели кто-то смирился с тем, что сын повзрослел и принял собственное решение?» Не удержался от подколки Хартер, наливая вина и одним глотком его выпивая. Правитель Даранского королевства промолчал. Я развернулась. «Спасибо за приглашение, но это лишнее». «Нет, она еще и отказывается от шанса нам понравиться!» — возмутилась Изарель. А Череран вдруг оказался рядом со мной, оценивающе прошелся взглядом. «Не думал, что когда-то это скажу, но, кажется, начинаю уважать твою девчонку, Дар. Итак, сын, теперь я хотел бы узнать...» Но договорить он не успел, так как в дверь постучали. Нам принесли ужин. Подождав, пока все расставят на столе, мы с Даром переглянулись и отправились мыть руки. Переодеваться не стали, наши костюмы грибцов выглядели вполне сносно. Надо же, после всех приключений ткань даже не порвалась. Однозначно, подобные чары заслуживают нашего с даром внимания, иначе одежды не напасешься. Еле молча, старательно борясь с усталостью. «Эль, сознайся, сколько раз опять спасла жизнь моему племяннику!» — не выдержал Хартер. Дарх мыкнул, взял мою руку и сосредоточенно стал загибать пальцы, отсчитывая. Я невольно улыбнулась, потеребила его макушку, потом глянула на Хартера и пожала плечами. Череранд отложил салфетку, скрестил руки на груди и напомнил. «Я все еще жду ответа на свой вопрос, сын». Артефакт власти разбился, когда на меня напали в лесу по пути в Академию драконов. «Что?» — взревел Череран, разом теряя свою невозмутимость. «Огненные драконы, они такие темпераментные, чтобы выжить, главное, не оказываться на их пути». Но едва правитель бросился к Дару, как я подскочила, закрыла его собой и моментально сплела сильный щит. Хм, «Впечатляет», — заметил Хартер, спокойно поднимаясь. Череран так и замер перед моим носом, и такое выражение лица у него стало непередаваемое. — Хартер, она издевается надо мной, что ли? — не утерпел правитель. — Или пытается оскорбить, считая, что я причиню боль единственному сыну? — Простите, ваше драконье величество, — выпалила я. — Это случайно, от испуга плетение это третьего уровня защиты», — заметила Изарель и обернулась к Дару. «Значит, первый артефакт утерян, но второй-то...» «Исчез, мама!» Изарель охнула, неверяще посмотрела на помрачневшего Хартера и сникла. «Дар, несносный ты мальчишка! Почему же не сказал, что в тебе прячется сила артефакта? Ведь больно же!» Череран не сдержался и от души выругался, а я осторожно сняла защиту. Попыталась сесть обратно, но Дар перехватил, посадил к себе на колени. «Эль рядом, и этим глушит боль». Правитель драконов уставился на меня, как-то обреченно выдохнул. «Что ж, Дар, надеюсь, ты не ошибся с выбором, и потом не станешь жалеть». «Раз уж признал сердцем, мы препятствовать не станем. Иногда дороги судьбы непросты, спутаны. Мы примем твою избранницу в рот. И будем надеяться, она станет твоей опорой и поддержкой». Я так удивилась, что не стала этого скрывать. Охнула, вытаращила глаза на отца Дара. «Боль от магии не способна приглушить ни одна сила». «Только пламя в сердце избранницы, если она любит», — тихо пояснил для меня Хартер, и я прикусила губу. «Дар с самого начала это знал и не сказал!» Наверняка боялся меня отпугнуть подобной новостью, хотя понял, что влюбилась в него с первого взгляда. «Впрочем, есть проблема посерьезнее. Быстро изменившееся мнение родителей Иридара. Оно напрягало» заставляла ожидать подвоха и не верить. «Какой же у тебя поганый характер, братец, позволь заметить», — заявил ректор. Череран мгновенно стиснул кулаки, приподнялся. Глаза его чуть засветились, и все же, пусть и с трудом, он сдержался. «Я так понимаю, вы ищете части для артефакта, сын», — уточнил отец Дара. «Добываем». Боги дали разрешение пройти испытание. «В обмен на...» — продолжил Череран. «Перевоспитание питомцев Ирилун», — ухмыльнулся Дар и кивком показал на бурундуков, вызывая недоумение отца. «Вот кого не рекомендую приглашать во дворец, братец. Разнесут по камушку». Череран не впечатлился угрозой. «Звездное серебро у Арилун!» и слезу богини Морей мы с Эль добыли. Осталось только пламя древнего дракона». Изорель ахнула. «Когда на вас напала обернувшаяся спрутом Лидия, вы переместились в чертоги морской богини?» поинтересовался Хартер. Дар кивнул и принялся рассказывать, что случилось дальше. Нас расспрашивали долго, уточняли детали, а потом отпустили. Мой принц попрощался с родителями, подхватил подушку со сладко посапывающими бурундуками и потянул меня за собой. Мы добрались до телепортационной башни, переместились и возле дверей нос к носу столкнулись с Назаром и Таиром. — А мы чуть было вас не похоронили, — выдохнул огневик. — Но кое-кому способствовала удача, да? — улыбнулся Таир, сверкая голубыми глазами. Драконы шагнули к нам и крепко обняли. Переживали они не на шутку, и от этого на душе становилось тепло и радостно. Иногда, потеряв семью, можно обрести еще одно Так неожиданно случилось и со мной. Но встречу с родителями Дары я бы не назвала удачей, как и столкновение с Лидией с прутом. Да и... Эм... Какие там по счету морские гонки на драконах были? — уточнила я. «Три тысячи девятьсот отозвался Дар, зевая. Драконы отступили. Назар удивленно посмотрел на нас, а Таир уточнил. «Вы шутите?» «Если бы!» — выдохнул Дар. «Пойдемте внутрь, расскажем!» На кухне неожиданно обнаружились горячие пирожки. Видимо, Фиона заглянула и оставила. Пока я грела и разливала по чашкам чай, Дар успел рассказать и про нападение во время соревнований гребцов и отчасти про наши приключения в чертогах сестры Решлун. «А кто хоть победил в гонках?» — решил уточнить я. «Да никто, Эль!» — пожал плечами Назар. «Когда случился взрыв, многих откинуло волнами. Наверное, были бы жертвы, если бы ректор Хартер так быстро не среагировал» поднял драконов в воздух, выпихнул на один из полигонов, а сам рванул разбираться. «Ну и большинство преподавателей за ним. Когда поняли, что вас нет, думали, что погибли. Профессор Тарт за твоими родителями полетел, дар. Ректор Хартер сказал, они не могут перемещаться и использовать магию. Вернее, он не нам это сказал, мы с Таиром просто рядом оказались и услышали». «Там все сложно, знаешь же!» — отмахнулся Дар. «Нам сказали, что мы отсутствовали пять дней», — начала я. «Да, время в чертогах богов течет по-разному. Может, как замедляться, так и становиться быстрее». «Тут не угадаешь», — пожал плечами Назар, устало потирая лоб. «Даже жаль, что ничем не можем вам помочь». «Еще как можете! Тренироваться со мной каждый день!» — хмыкнул Дар. «Наамсель, что у Арилун, что у морской богини оказалось непросто». Я хихикнула. «Непросто? Это не то сказано. А у Шанлун ко мне совсем неблагожелательно настроена. Сильно ей не нравится, что в наследнике Даранского королевства не проснулась магия огня и есть лишь драконья составляющая. Так что...» «Я тебя понял. Тренироваться и тренироваться» улыбнулся Назар. Я зевнула. Спать хотелось неимоверно, а не обсуждать тактику. В конце концов, для подготовки к следующему приключению у нас есть еще три месяца. Вскоре мы распрощались, и Дар, подхватив меня на руки, понес наверх мыться, переодеваться, забираться в постель. Впрочем, я умудрилась уснуть еще в процессе первого действия убаюканная струями воды, лившимися в души, уютно положив голову на плечо моего дракона. «Утром нас разбудили Билли и Лили. Удачно разбудили, за четверть часа до начала занятий. О том, как мы с даром собирались, даже и вспоминать не хотелось. Хорошо хоть сумки с уложенными учебниками и тетрадями нам принесли бурундуки». Мы же натянули форму, собрали волосы в не очень аккуратные пучки и рванули на занятия. Опаздывать к профессору Ришту, декану факультетов воздушников, было чревато. Мало того, что схлопочешь наказание, так еще и на тебе проверит прочность охранных и защитных заклинаний. Ворвались на полигон вместе с ударом колокола, одновременно с открывшимся порталом, из которого появился преподаватель. Группа, с которой мы занимались, дружно охнула. Видимо, слухи, ходившие о нашей смерти, имели особую популярность. Дар весело ухмыльнулся и тут же встал в строй. Профессор Ришт никак не прокомментировал наше появление и щелкнул пальцами, начиная сверять студентов по спискам. Через несколько минут он осмотрел нас, чуть наклонив голову. Мы изучили ряд защитных заклинаний, которые используются драконами с подчиненной воздушной магией. Это щиты первой и второй категории. К третьей, самой сложной, вернемся, когда вы освоите основные. Также помимо щитов вы ознакомились в том числе и на практике, с самыми простыми охранными заклинаниями, которые маги и драконы накладывают на свои сокровища и ценности. «То есть банка грабить не получится», — заявил Вельса с мешком. «Ловушки там сложные, состоящие из четырехсот плетений разных видов магии», — серьезно заявил профессор Ришт. Кто-то из адептов тихонько охнул и накладывали их драконы самым сильным даром по специальности охрана сокровищ. А, кто бы сомневался? Эти месяцы мы посвятим изучению защитных, если успеем, охранных заклинаний огня первого уровня. Кто ответит, почему огонь в той или иной степени подчиняется всем драконам? Поднялись руки, и профессор Ришт кивнул велю. «Существует поверье, что в каждом из нас есть частица божественной огненной силы, которая позволяет становиться драконом. Первый оборот случается, когда в юном маге происходит сильнейший всплеск эмоций. Он и будет этот огонь». «Верно. Кто ответит, чем отличается огонь дракона от дарок стихии огня?» «Для нас огонь – внутренняя сила!» – отозвался на этот раз дар, на котором остановился взгляд профессора Ришта. «Часто сила пламени зависит от эмоций. Злость, гнев, ярость, боль рождают разрушающий огонь. Выдержка, радость, счастье, любовь – созидающий». Профессор Ришт кивнул, подметил, что сила пламени зависит от многих факторов – А не только от эмоциональности, от внутренней силы, магического дара, наследственности. Огонь всегда подвижен, динамичен. Существует немало атакующих техник. Защитных плетений гораздо меньше, но именно их мы и будем изучать. Сегодня начнем с простого. Вы прислушаетесь к себе, настроитесь... И призовете свое пламя, определяя его силу и цвет. Я прикусила губу, покосилась на дара. Вопросы? От чего зависит цвет пламени, профессор Ришт? поинтересовалась я. У каждого дракона по-разному. У кого-то от эмоций. В таком случае огонь может быть и ярко алым, и оранжевым, и черным. У кого-то от цвета души. Такое пламя всегда белое, очень чистое, хотя и жалит сильнее всех. И, конечно, от магии дракона. Иногда дар какой-то стихии настолько силен, что пламя может стать голубым или синим. Хм... Когда научитесь выстраивать щиты, устроим дуэли и проверим, насколько они крепки закончил профессор Ришт, вызвав небывалый ажиотаж среди драконов. Удары так вообще глаза засверкали, от отчего хотелось по-доброму улыбнуться. Профессор Ришт тем временем указал на лежащие неподалеку подушки и велел устраиваться поудобнее, но на значительном расстоянии друг от друга. Стоило это сделать, как перед каждым из нас появилось три предмета. Свеча, факел и охапка хвороста. Сосредоточьтесь, почувствуйте огонь, зажгите то, что перед вами. Это позволит определить примерный уровень дара. Примерный, потому что огонь в драконе — это то, что может расти и со временем меняться. Я знаю одного мага, который на занятии не смог и свечу зажечь но когда ему грозила смерть смел противника столбом пламени а есть и такие у кого пламя гаснет иногда совсем исчезает, потому что исчезают чувства этот огонь вызвавшие обычно это те кто черпает силу из эмоций и внутренней силы декан воздушников обошел всех и велел приступать к заданию вроде бы ничего сложного Закрыть глаза, сосредоточиться. Многие уже использовали свое пламя. Я была уверена, что все получится, но все равно волновалась. Закрыла глаза, ощущая, как огонь бежит внутри меня, отзывается. На ладони вспыхнуло алое пламя, и я зажгла свечу. С факелом возилась чуть дольше, он все время затухал. Дар неожиданно наклонился и поцеловал меня в щеку. У него алое пламя плясало и на свече, и на факеле. После этого прикосновения я успокоилась и призвала огонь. Он вспыхнул белым снопом, рассыпая искры, а мой дракон улыбнулся. «Всегда думал, Эль, что он в тебе есть. Столько в тебе силы, тепла». «Чистоты!» «Да и чего еще ждать от той, в ком живет дар богини Эрилун? хмыкнул сидевший неподалеку Вель. У него плясали оранжевые язычки пламени на свече и голубые на факеле, висевшем в полуметре от лица. «Хворост, сколько мы все не бились, удалось зажечь только двоим — Дару и анесе «Профессор Ришт посмотрел на синее пламя моего дракона», плясавшая на дровах. Вот, обратите внимание, это как раз тот случай, когда магия определенной стихии в драконе очень сильна. Еще бы, никто не видел, как дар плюется под водой синим пламенем, На меня это произвело неизгладимое впечатление. А алый огонь всегда связан с эмоциями, причем сразу с двумя. Сильной страстью к своей избраннице или яростью. В моем случае первое. Честно сознался дар, и все одногруппники уставились на меня. И судя по цвету пламени адептки Эльмиры, чувство взаимное. Профессор Ришт подошел ко мне, вгляделся в белый сноп, подтвердил догадку о силе Ирилун в моей крови и пошел дальше по кругу. Черного пламени не было ни у кого, что не могло не радовать. После этого преподаватель принялся объяснять самое простое защитное плетение огня. При помощи заклинания и жестов активации мы научились создавать подобие полукруглого щита, способного отразить атаку того, кто нападает на нас спереди. Самый сильный в таком случае купол — это когда накладывается 10-12 щитов разом. К концу занятия я вспотела и жутко проголодалась, поэтому бутурброды, положенные Билли и Лилли, пришлись весьма кстати. Съели по пути на другой полигон, успели попросить у Веля конспекты по пропущенным занятиям и узнать домашнее задание. Чувствую... В библиотеке мы сегодня будем ночевать. Профессор Ариар, сверкая золотом на полупрозрачных крыльях, как истинная фея, выпорхнула из перехода, едва прозвучал колокол. Предвкушающе улыбнулась, отчего часть студентов попятилась и явно начала готовиться к побегу. Прошедшие месяцы мы усиленно изучали ядовитые травы и растения разных местностей, причем только те, что попадались часто, а теперь у нас начиналась практика. Фея даже не стала спрашивать, готовы мы или нет, просто показала на участке. Мы должны были подходить к каждому растению, писать над ним в воздухе названия и всевозможные характеристики. Занятия не из легких потому что большинство растений были опасными. Зазеваешься — вцепится в тебя острым ростком, или того хуже — цапнет до крови или выплюнет ядовитое облако. Противоядия, конечно, имелись, но воспользоваться ими мы могли только после окончания занятия. В назидании, так сказать. В общем, к концу этой пытки — Мы вышли малость покусанные, с прожженными дырами на одежде и облитые всякой гадостью. И не скажешь, что с занятия феи. Хуже было только то, что каждая ошибка влекла вторичное посещение подобного участка. У меня их было четыре, удара две. Полагаю, эти занятия нам запомнятся надолго. За обедом к нам присоединились и Лора, Мари и Дарель. Девушки звали всех на вечеринку, но мы с Даром были вынуждены отказаться. Надо нагонять многие темы, медитировать, тренироваться, так что, поделившись новостями, отправились на лекции по законодательству и истории магии, а потом перекусив в библиотеку, где просидели почти до полуночи.